Глава 12. Большая арена. Совершенно искусственный интеллект и поныне остается недостижимой мечтой, к которой человечество стремится уже не одну сотню оборотов. На шепотки в аудитории преподаватель не обращал ни малейшего внимания. Он бродил взад-вперед по кафедре, заложив руки за спину, и бормотал себе под нос так глухо, что его голос едва долетал до верхних рядов. Попытки воспроизвести человеческое сознание и присущую только человеку способность мыслить предпринимались не раз, но все они терпели поражение. Многие из поныне живущих научных центров запускали при поддержке крупных корпораций проекты, которые носили громкие и звучные имена, но ни один из них не продержался в широком употреблении больше оборота. Сейчас на рынке нет ни одной программы, хотя бы отдалённо соответствующей требованиям, которые можно было бы предъявить структуре, называемой интеллектом, сопоставимым с человеческим. Совершенно седой, туговатый на ухо, преподаватель современных технологий, очевидно, не признавал переделок, и вид его забавно диссонировал с названием курса, который он вёл. Мора едва его слушала, и не одна она. Вокруг постоянно шептались. То про фестиваль, то про утреннюю сцену за завтраком. Чтобы отбить желание себя рассматривать, Мора собрала волосы в пучок, как показала ей Хэнна. Поглядывать в её сторону перестали. Но теперь отворачивались гораздо быстрее. И Мора видела, как некоторых передёргивает. Вот и отлично. От мысли, что шрамы правда можно использовать как оружие, Море стало удивительно легко. Вот бы она отшивала таких, как пар. Каждый перерыв она высматривала Тая, Но занятия разных ступеней больше не пересекались. И даже в коридорах его было никак не поймать. Отыскала его Мора только после современных технологий, которые стояли в расписании последними. Преподаватель ещё, кажется, что-то бурмотал себе под нос, когда прозвучал гонг, и ребята, предвкушая фестиваль, повалили к выходу. светило уже опускалось к горизонту, бросая на паркет полосатые тени. вредеющей коридорной толпе Мора заметила знакомую фигуру. «Слушай, я хотела тебе сказать спасибо». Она нагнала Тая, но он даже не обернулся. «Ну, говори. Ты ведь за меня просто заступился, ты же не пойдёшь со мной на фестиваль». «Какая догадливая». «Совсем-совсем?» «Я не хожу на фестивали». «Только на фестивале «Вообще ни на какие праздники не хожу. Это бред». «А ты мрачный». «Какая ты проницательная. Слушай». Тай вдруг остановился, выудил руку из кармана и ткнул пальцем в сторону Моры. То, что я сунулся к этому дебилу, ни о чём не говорит. Мне вообще к нему лезть не стоило. Но зачем ты к нему полез? Мора хитро улыбнулась. Ты ведь не дурак? Она уже всё обдумала. Пойти одна она успеет всегда. Но почему-то ведь Тай ей помог. И вполне вероятно, с риском для себя. Он открыл было рот, но тут же его захлопнул. Глаза неприятно сверкнули. «Просто отвяжись от меня, поняла?» Мора повела плечом. «Если бы Тай ей нравился, такая резкость ее бы обидела. Знаешь, роль хамского мальчика уже занята. Придумай другую». «Парни просто хамский мальчик. Несуйся к нему, поняла?» «Ну и кто он? Ты же вон сунулся?» Тай сжал зубы. Мора видела, как заострились его скулы. Они шли по коридору в полном молчании. Продолжать дискуссию Тай явно не собирался. Но и шага он тоже не ускорял, так что Мора легко за ним успевала. «Слушай, а ты что, к секте?» — допытывалась она. «Чего? Ты против операций?» «С чего ты решила?» «Ну, у тебя такое обыкновенное лицо, что можно с тоски удавиться. По здешним меркам уж точно. Хочешь показать какой-то особенный? Тем, что не особенный?» та Тай хмыкнул. «Сложновато». Я бы сказал что это с твоим лицом можно с тоски удавиться, но я такие шутки не люблю. Мора пожала плечами. Слова Тая на удивление не задели её. Да ладно тебе, я и не такое слышала. На втором меня звали заразной. Она попыталась придать тону беззаботности, но голос её невольно дрогнул. Тай тотчас глянул в её сторону. Это почему? Наверное, думали, что уродством можно заразиться. Взять меня за руку и покрыться бородавками. Превратиться в жабу. «Жабы, по-моему, симпатичные». «Не знаю. По-моему, они жуткие». «Совсем не жуткие. У моей сестры было две жабы». Начал Тай и вдруг резко оборвал себя. Он сгорбился, засунул руки ещё глубже в карманы и пошёл быстрее, не разбирая дороги. Коридоры к концу последней лекции почти опустели но он всё равно задел плечом одну девчонку, наступил на ногу другой и толкнул робкого паренька из новичков. «Эй, ты чего?» Море показалось, что они наконец-то разговорились, Пусть даже о такой ерунде. Лицо утая Тая разгладилось, исчезла хмурая складка меж бровей. И вдруг снова этот мрачный вид. «Хочешь, пойду с тобой на фестиваль?» Вдруг бросил он на ходу. Мора чуть руками не развела. «Это что ещё значит? Что за перепады настроения? Не морочь мне голову, зайти за тобой или не надо?» «Это я тебе голову морочил «Слушай, в последний раз спрашиваю, идёшь со мной или нет?» Мора сощурилась. «Ну, если ты приглашаешь...» Тай уже закатил глаза, поэтому она быстро добавила. «Иду!» «Ну и отлично!» «Но учти, на пару часов не больше!» Платье Хенны село на мору, как влитое. Она ещё долго крутилась перед зеркалом, рассматривая себя то спереди, то сзади, и никак не могла привыкнуть. Открытая спина её смущала, но ей нравилась синяя материя. Нравилось, что оттенок тёмный и глубокий. Ткань переливалась... Не так дёшево, как сверкают блёстки, а мягко, едва заметно. И это ещё больше усиливало её сходство с ночной бездной. А что, если сияющие точки, которые загораются в тёмном небе, — это другие острова? Но ещё Мобус в семейном отсеке рассказывал, звёзды — это просто пыль бездны, потому что никаких физических тел, способных уместить на себе жизнь, даже самые сильные островные телескопы никогда не фиксировали. «Шемус, проверь входящие сообщения». Попросила Мора, рассматривая вырез сзади. От вида собственной голой спины по коже у неё бежали мурашки. В шкафу она разыскала довольно прозрачную накидку в тон платью и ещё одну потеплее меховую, но совершенно невообразимого кислотно-жёлтого цвета. Теперь никак не могла решить, какая хуже. Первая ничего не прикрывала, но вторая выглядела, как ленялая мягкая игрушка. «Пусто хозяйка! Ни одного самого завалящего сообщеница!» Мог бы и не иронизировать. Простите, хозяйка, вы, наверное, ждёте ответа от своей семьи. Жду. Могу продублировать ваше предыдущее письмо, на случай, если они пропустили оповещение. Ну, давай. Готово, хозяйка, продублировал. Можете не беспокоиться. Шемус, что лучше? Красивая, но бесполезная накидка? Или уродливая, но тёплая? Ночь, если позволите заметить, не должна быть холодной. «Вы не замёрзнете, даже если не выберете ни одну». Мора снова оглядела себя со спины. Её бледная кожа ярко контрастировала с глубоким, тёмным бархатом. Мобус кашлянул. «Если позволите хозяйка». Мора отвернулась от зеркала, ощутив порыв стянуть с себя это вычурное великолепие и одеться в обычную студенческую форму. «Что такое?» «Я уверен, что вы выглядите просто великолепно, хозяйка. Честное слово». Мора закусила губу. «Не нужно мне льстить, Шемус. Противно, когда знаешь, что это неправда. Ты же всё равно меня не видишь». «Это не лесть, хозяйка, а необходимая вам доза поощрения. Все люди время от времени нуждаются в стимуляции, и неважно, насколько они плохо или хорошо выглядят». «То есть ты подбадриваешь меня просто так, вслепую?» «Вслепую или нет? Это неважно, хозяйка. Важно только то, что мы прекрасны изнутри». «Ну и дурак ты, Мобус», — фыркнула Мора. Она ему не поверила, но его поддержка всё-таки пришлась ей кстати. Мора снова убрала волосы в пучок, но в этот раз ослабила его и выпустила несколько прядей по обе стороны лица. Она решила, что не будет прятаться. Эффект, который сегодня производила её отметина, ей даже понравился. Как удивительно. То, чего она всю жизнь боялась, могло стать и оружием. Просто она никогда не давала себе шанса. И всё равно Мора смотрела на себя с тревогой хотя в полумраке она, возможно, сойдёт за здешнюю красавицу с эксцентричной переделкой. Детали всё равно будет не рассмотреть, и уродливое можно будет принять за интересное». В дверь стукнули. Коротко, не слишком твёрдо, как будто ещё не решили, правда им нужно в пятую башню или уже нет. Мора закусила губу и, направившись к двери, обняла себя руками. «Ну почему? Почему так страшно, будто она снова едет на первое кольцо со второго?» Но тогда, в праздник урожая, это было проще. Она совершенно не представляла, что её ждёт. Сейчас же Мора знала в лицо весь квартум, знала Хенну и её подруг, пара, Тая. Но теперь это словно мешало. И почему ей кажется, что все до единого вокруг неё что-то скрывают? Или это опять её самомнение? «Привет», — за дверью стоял Тай. Затянутый в синий костюм с белым воротничком и синей же бабочкой — Он выглядел так строго, что у Моры пересохло во рту. «Что за парад этот фестиваль на Первом кольце?» А потом она заметила у него под глазом синяк. «Что такое?» — испугалась она. «Откуда это у тебя?» Тай поджал губы и окинула её взглядом, избегая впрочем лица. «Неплохо выглядишь», — Мора вспыхнула. «Ты не ответил!» Девушку не поделил с одним придурком. А, «А, Мора могла лишь гадать, речь о ней и паре или всё же нет?» «Может, тебе нужно лёд приложить? Когда это случилось? Ты уверен, что хочешь идти?» «Слишком много вопросов. Пойдём, пока я и правда не передумал». «А может...» Мора растерянно оглянулась. Взгляд Тая скользнул по её оголённой спине и кожу обожгло. «Я забыла накидку». Она бросилась в свою комнату, схватила ярко-жёлтую и как следует в неё закуталась. «Слушай, я могу пойти одна, правда?» Снова начала она. «Всё это ни к чему. Если я всему виной, то я совсем не хочу...» «Мора!» — очень серьёзно сказал Тай. «Нам надо идти». Он подставил ей локоть. Как странно он выделил «это надо». Чтобы студенты могли добраться до арены, к воротам подали двухместные челноки. Кажется, на фестиваль здесь и вправду не ходили поодиночке. Все поднимались на борт черепах, строго подвое. Управлять аппаратом не требовалось. Система сама знала, куда вести челнок. Прикусив губу, Мора крутилась на скрипучем кожаном кресле и жадно рассматривала всё вокруг, а Тай покачивал головой. «Ты здесь уже давно, а я и недели не провела», — напомнила она. Тай промолчал. Суета его словно не касалась, и Мора вдруг подумала, что этим Тай напоминает очень древнюю черепаху. Первое кольцо меж тем разворачивалось причудливой спирали улочек. Чем ближе они подъезжали к арене, тем выше попадались дома как будто хотели сравняться с осью, возмывающей прямо в небо. Вставали из кружева зелени стеклянные шпили, гладкие купола и крутые крыши с балкончиками. Мелькали расписные витрины магазинов, мигали вывески ресторанов, галерей и голографических театров. А над потоком челноков, откинувших купола, разливался душистый аромат тёплой ночи. Большая арена оказалась огромной площадью в форме полумесяца. И мора ахнула, когда улица загнулась и вильнула, а челнок замедлил ход, чтобы остановиться у входной арки. Арена была заполнена так плотно, что казалось, будто на ней собралось всё первое кольцо. Бездна уже налилась чернильно-синим и была пересыпана сверкающей пылью, но фонари на арене не зажигали специально, и глаза быстро привыкли к полумраку. После поездки по ярким магистралям, расцвеченным огнями, где черепахи текли друг за другом ровной плотной рекой, у Мора ещё немного кружилась голова, Она едва успевала оглядываться, селись рассмотреть всех и вся. и только морщился. В полумраке синяк на его лице почти не бросался в глаза, и Мора даже поверила, что не имеет к нему никакого отношения. В конце концов, сколько можно думать, что вся бездна крутится вокруг неё? Пряча верхушку в облаках, прямо за ареной вздымалась ось. Тонкая, прозрачно-воздушная. Она походила на кристалл горного хрусталя. Грани её играли отражённым светом, Блики с далёких улиц скользили по стеклу, и, всматриваясь внутрь оси, Мора поняла, что дрожит. Ось снова что-то шептала. Мора не сразу уловила её голос в шуме толпы, но теперь поняла. Она не просто слышит древо, она чувствует его силу. Мора задышала быстрее, ссились успокоиться, и тогда её накидка вспыхнула зелёными искорками Неужели снова? Мора попыталась смахнуть искры, как будто это могло прогнать и подступающее видение. Тай заметил. «Что ты там возишься? пухаеды заели?» — фыркнул он. «Ты знала, что плохо обработанный мех Рики — рай для пухоедов?» Мора прикусила губу. «Это мех Рики?» «Ну а че ещё?» «Я думала, искусственный». «На первом кольце не бывает ничего искусственного», — поморщился Тай. «А вот крашеное бывает». Тай отвлёк её, искры как будто потускнели, так и не перекинувшись с накидки ни на платье, ни на руки. Сейчас у неё не давила виски, не теснила грудь, как прежде. И Мора с облегчением выдохнула. «Ты ничего странного не видишь?» Она стянула накидку с плеч и встряхнула. «Кроме этой жёлтой тряпки нет, ничего». Мора аккуратно повесила мех на ограждение. «Обойдётся и без него». «И не слышишь ничего необычного?» «Да я тебя еле слышу». Мора вздохнула. Видение, кажется, удалось отогнать, но от близости к оси всё равно было неуютно. «Да чего ты?» — спросил Тай. Мора не сводила глаз с оси. Ей чудилось, как древо в её недрах пульсирует, дышит, зовёт. Голос был неотчётливый, бесплотный, больше похожий на белый шум. Но он манил, притягивал, и море до ужаса вдруг захотелось оказаться там, за этими непрозрачными стёклами. «Да что с тобой такое?» Тай тронул её за локоть, и Мора встряхнулась. Если и Ица чувствовала древо, «Значит, мора точно не ненормальная». «Всё хорошо», — отозвалась она. «Вот и молодец. Обмороков нам тут не хватало. И так не протолкнуться». Тай отвернулся. Арена, окружённая галереями колонн, тем временем бормотала и колыхалась. Сверкали украшения и блёстки на платьях, переливались причудливо сплетённые ткани, и казалось, будто вся эта тёмно-синяя толпа — продолжение самой бездны. Черты лиц стирались, смазывались, И было уже не разобрать, где переделка, а где уродство. мора выдохнула. Здесь, в этой толпе, задрапированный полумраком, о своей отметине она могла забыть. Лучшие места по кромке арены, поднятые повыше к небу, были заняты. Там уже сидели, стояли, переговаривались и передавали друг другу угощения, которые разносили девушки в тонких вуалевых платьях. Чуть ниже колыхалась основная масса гостей. Здесь сидячих мест не было. Зато какие-то ушлые ребята забрались на ограду у самого входа и у Люлюкая махали с неё своим знакомым в гуще арены. «Будешь?» — Тай протянул море синий лимонад. отведение которое схлынуло, не наступив, и от близости к древу, у неё пересохло в горле, и она глотнула даже не глядя. Жидкость обожгла горло и едко ударила в нос. «Это разве не лимонад?» Мора, закашлявшись попыталась вернуть стакан, но Тай лишь мотнул головой. Заложив свободную руку за спину, он сделал глоток из своего и прищурился. «Пей, пей. Коктейль бездна. Как раз для таких обморочных дев, как ты. И вовсе незачем меня спаивать. Бездной не напьёшься. Ты что, только имбирь прежде пила? Совсем зелёная?» Мора пригубила коктейль снова. От терпкого напитка внутри разлилось мягкое тепло, и шёпот оси сразу поутих. Мора выдохнула. «Ясно», — фыркнул Тай. «Ты пей, тебе ещё пригодится». «И мне тоже». «Вон, смотри». Мора обернулась. Хэнна шла под руку с каким-то незнакомым парнем. Высоким, переделанным от носа до кончиков ушей. Лицо у него отливалось синим блеском, и операцию он делал, похоже, ради одного единственного фестиваля. Тала и Ри шли вслед за подругой со своими партнерами. Но парней было не двое, а трое. «Мора, вот ты где! А я тебя обыскалась! Думала, встретимся еще у ворот, я нашла тебе Свободный парень с недовольством разглядывал Мору. А когда заметил Тая, сжал руки в кулаки. «Я не понял», — повернулся он к Хенне. «Ты же сказала, у неё нет пары». Хенна даже не обратила на него внимания. Тай отвернулся, демонстративно попивая из своего стакана, а Хенна наклонилась к море и зашептала. «Поверить не могу, что ты всё-таки пошла с ним!» Мора неопределённо повела плечом. Ей сейчас было не до разборок с Хенной. «Я понимаю, тебя оскорбил пар!» — продолжила Та. «Он Тай ещё сволочь, согласна с тобой, но Тай...» Я же говорила тебе про третье. Они же там все...» «Мы там все что?» — поинтересовался, не оборачиваясь Тай. ханна покусала губу, а потом перевела беспокойный взгляд на Мору. «Неправильную ты себе компанию выбираешь, подруга. Держись со мной, и все будет хорошо. И с Парром мои ребята уже поговорили. Он больше не будет к тебе цепляться, он обещал». Море было наплевать на Парра. То ли тревога из-за шепотков оси, то ли коктейли, а может, все вместе. Придали ей храбрости. «Неужели? А может, твои парни и с Таем поговорили?» Спросила Мора, кивая на его синяк. Хенна заглянула ей в глаза. «Послушай, Мора, об этом я и говорю. Клянусь тебе, я здесь ни при чём, но Тай напрашивается на неприятности. и Если ты не со мной, а с ним, то что?» Переспросила Мора. «Ты ведь не предложила мне пойти на фестиваль вместе. Была бы хорошей подругой, отказалась бы от своего парня и пошла бы со мной. Женская солидарность и всё такое». Хэнна удивлённо блеснула глазами. «Женская солидарность? Фестиваль — это традиции, Мора. И я нашла тебе пару. Дан — неплохой парень, а главное, подходящий. И я не предлагаю тебе с ним встречаться, это же всего на один вечер». «Вот именно», — кивнула Мора. «Это всего на один вечер. Мне и стаем неплохо». «Но Мора...» «Я не понимаю, Хэнна...» Мора начала терять терпение. «Я должна была согласовать своего партнёра с тобой?» «А если я, не дай бездна, захочу с кем-нибудь встречаться, мне тоже у тебя придётся разрешение просить?» «Ну ты и шутница, подруга!» — Мора мотнула головой. Ей вдруг подумалось, что Хенни именно такого бы и хотелось. Управлять здесь всем и вся. Но вот сюрприз. Из робкой девочки со второго податливого материала не получалось. А может, Мора вовсе не такая уж и безнадёжная, как ей самой казалось? «Ты вот что пойми!» — снова заговорила хэнна Твой тай перешел дорогу пару, а связываться с такими, как пар, себе дороже. Мои парни, конечно, с ним поговорили, но если ты будешь его провоцировать, разгуливая под руку с таем, понимаешь, Мора, отказать ему одно — обесить и дальше, и что? Ну, что он мне сделает?» Мора смотрела, как Хэнна мотает головой, как скучает за ее спиной парень с синей переделкой на лице, как шушукаются Тала и Ри. Толпа вокруг колыхалась, вдыхала и выдыхала. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Арена заполнилась, челноки больше не пребывали. Девушки в лёгких платьях сновали всё быстрее и быстрее, торопясь обнести всех напитками в преддверии появления «Синей звезды». Откуда-то сбоку неслась негромкая хрустальная музыка. И казалось, что это перезвон самой бездны. Во главе арены, у самой оси, на помост взошли члены квартума. Мягкие лиловые фонари слегка подсвечивали их фигуры. В человеке, одетом в широкую черную мантию, Моро узнало его святейшество. Он обвел толпу взглядом и сел в центральное кресло. По левую руку опустился Маккус. Он осматривал арену внимательно и настороженно, как ищейка. Справа появилась и, подхватив шлейф роскошного, даже Мора невольно выдохнула. Бархатного платья грациозно присела на свое место госпожа Тааре. Татуированного старика, сенатора от Третьего кольца, видно не было. ладно улыбнулась наконец хенна «Ты права. Всё будет хорошо. Давайте просто праздновать. Хочу встать поближе к квартуму. Пойдёмте?» Свита потянулась за хенной но Тай придержал Мору за локоть. «Квартум и так отовсюду виден. Не пойдём в толпу». «И не собиралась?» — хмыкнула Мора. Она вдруг заметила в стороне пара со спутницей. Её лица не было видно. Крепко прижав за талию, пар целовал её. властно почти агрессивно. Будто не дарил ласку, а вымещал злобу. Мора отвернулась и поёжилась. «Тебя что, правда, пар ударил?» спросила она у Тая. Тот пожал плечами. «Не помню. Если это был пар, то я вообще не понимаю, зачем ты в это полез». Мора перехватила его взгляд, брошенный мимолетом в другую сторону. Туда, где на возвышении устроился квартум. «Ну...» «Если тебе нужна правда?» Тай забрал у неё пустой стакан и вместе со своим поставил на поднос проходящей мимо официантки. «Конечно нужна!» «Давай я тогда тебе объясню». Он оглянулся, помедлил секунду. А потом вдруг притянул Мору к себе за локоть, перехватил за талию и прижал к себе. Мора посмотрела ему в глаза, близко-близко, а сердце резко и тяжело заколотилось. «Что это ещё значит? Ты что делаешь?» Объясняю. Толпа вокруг зашумела, а над их головами вспыхнула синим. Звезда появилась, но Мора её не увидела, потому что тай наклонился и прижался губами к её губам. Мора застыла, не смея пошевелиться. Ей вдруг показалось, что всё это происходит не с ней. «Кто этот парень?» «Да она его не знает!» Когда он отстранился, на губах Мора пульсировало его прикосновение. «Теперь ясно, чего я с тобой сюда потащился?» Мора кивнула, а потом растерянно замотала головой. От поцелуя её мысли смешались. Она не могла нравиться Таю. Он не смотрел ей в лицо, он отводил глаза. «А зачем целовать того, на кого даже глядеть не хочется?» Звезда летела в своём синем коконе, то вспыхивая, то угасая, и оставляла за собой дорожку голубых искр. Небо перечёркивал тающий след, и всю арену заливал яркий, почти дневной свет. Мора стояла рядом с таем, а тот, заложив по своему обычаю руки в карманы, смотрел вверх. Мора пыталась рассмотреть его лицо, но выражение было непроницаемым. «Что это за игры?» Она не могла ему нравиться. «Нет, но он её поцеловал. Гулко стучало сердце, шумело в ушах. Мора сжала руки вместе, чтобы унять дрожь. Тай заступился за неё перед паром, и из-за этого, вероятно, заработал синяк. А потом, даже несмотря на всё это, отвёл Мору на фестиваль, хотя сборища ему не нравились. Неужели всё это правда, и она, наконец, нашла своего человека? Вокруг, насколько хватало глаз, простиралась молчаливая толпа. Даже небесная музыка, которая лилась откуда-то сбоку, Стихло, и теперь самый незначительный звук казался оглушительным. То звякнут друг о друга браслеты, то прошуршит от случайного движения платье, то кто-то ахнет, когда из-под звезды посыпется новый водопад синих искр. Что в бездне что-то не так, заметили не сразу. Сначала просто приглядывались и указывали то тут, то там, на небо. Потом заволновались, задвигались, а на дальнем конце арены кто-то вскрикнул. Мора обернулась на крик и вскинула глаза — По небу бежали трещины. Мелкие, светло-синие, они расходились над головой, словно странные непотухающие молнии. Казалось, что кто-то рассыпал целую пригоршню камней на стеклянный купол бездны. Ещё немного, и небо, распавшись на кусочки, рухнет на остров. Толпа вдруг всколыхнулась одной слаженной гладкой волной, и людей понесло с арены. Роскошные платья и костюмы в мгновение были позабыты, а бокалы брошены. Под ногами захрустели осколки. Мору подхватила вместе с Таем и потащила к выходу. Она плохо помнила, что происходило потом, только поняла, что нужно любой ценой удержаться на ногах. Если она споткнётся, её просто затопчут, не моргнув глазом. Затем Мору отбросила в сторону, грозя размазать по ограждению, но чья-то рука крепко схватила её за локоть и увлекла за собой.